Свидание с Тиной вывело меня из забытья. Через десять минут она вела меня в залу, где полукругом стоял хор. Граф сидел верхом на стуле и отбивал руками такт. пшеходский стоял позади его стула и удивленными глазами глядел на певчих птиц. Я вырвал из рук Карпова его балалайку, махнул рукой и затянул «Вниз, по матушке, по во!» «По Волге!» — подхватил хор. «Ай, жги, говори, говори!» Я махнул рукой, и мгновенно с быстротой молнии наступил новый переход. Ночи безумные, ночи веселые. Ничто так раздражающее и щекочуще не действует на мои нервы, как подобные резкие переходы. Я задрожал от восторга, и, охватив тяну одной рукой, а другой махая в воздухе балалайкой, допел до конца «Ночи безумные». Балалайка с треском ударилась о пол и разлетелась на мелкие щепки. «Вина!»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 Я же громко изъявляю сожаление, что на озере нет таких высоких волн, как каменная могила, и пугаю своим криком мартынов, мелькающих белыми пятнами на синей поверхности озера. Далее следует длинный жаркий день с его нескончаемыми завтраками, десятилетними наливками, пуншами, дебошем. Из этого дня я помню только несколько моментов. Я помню себя качающимся стеной в саду на качелях. Я стою на одном конце доски, она на другом. Я работаю всем своим туловищем, с ожесточением, насколько хватает у меня сил, и сам не знаю, что именно мне нужно, чтобы Тина сорвалась с и убилась, или же чтобы она взлетела под самые облака. Тина стоит бледная, как смерть, но гордая и самолюбивая. Она стиснула зубы, чтобы ни одним звуком не выдать своего страха. Мы взлетаем все выше и выше и... Не помню, чем кончилось.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 Она называет меня проклятым и обиженной, собирается уехать в город. Граф, бледный, с дрожащими руками, бегает около нас и по обыкновению не находит слов, чтобы уговорить Тину остаться. Та, в конце концов, дает мне пощечину. Странно. Я прихожу в бешенство от малейшего, едва оскорбительного слова, сказанного мужчиной, и совершенно индиферентен к пощечинам, которые дают мне женщины. Опять длинная после обеда.